Глава 71. Заморозка времени. В этот момент Ван Джен понял, как сильно он ошибался. Бывает различие настолько большое, что его не преодолеть, хоть из кожи вылезе. Разница между ним и Хьюга составляет не просто десяток с лишним лет, она гораздо-гораздо больше. Настолько же огромна, как различие между дейдерианцами и силами захватчика. Ценг. Оба меха замерли на месте но темно голубой титановый меч пронзил рунического меха. Это было ни с чем не сравнимое ощущение. Ванжен столько раз встречался лицом к лицу со смертью, но впервые она оказалась настолько близко. Он даже не испугался, у него попросту не хватило на это времени. Хьюго перевел дух, это его сильнейшее оружие, то, что позволило ему попасть в рейтинг Х-100. Его способность заморозка времени на полсекунды. И этого оказалось достаточно. Бам! Огненный ястреб нанес удар ногой, отбросивший рунического меха. Хьюго побоялся снова повторить ту же ошибку. Но он не хотел давать шанса противнику провести какую-нибудь коварную и самоубийственную атаку. К тому же, сражаясь с этим ненормальным, точно нужно быть готовым к любым неожиданностям. Иронический мех стремительно полетел вниз, рассыпая во все стороны искры. Даже если он не взорвался сразу... Все равно этого удара достаточно, чтобы нарушить его руническую систему. Сопровождаемая грохотом взметнулось синее пламя, мех рухнул в пропасть. Хьюго замер в раздумьях, но лишь на мгновение в его душе не было места жалости. Это не первый и не последний, а лучше тот, кто выжил, сила ничто по сравнению с волей судьбы. Например, этому парню очень не повезло встретить на своем пути именно его, тут уж никакой талант помочь ему не мог. Огненный ястреб без промедления отправился к месту главных боевых действий. Доходы их юга напрямую зависят от успеха всей этой операции. А в отличие от Мюллера, он не так пренебрежительно относился к великанам Дейдары. Умением сражаться они не блещут, но ведь все до единого психи совершенно не боящиеся смерти. Как можно иметь дело с теми, кто считает за честь умереть на поле боя? Впрочем, справиться с ними все таки можно. Для этого есть проверенные способы. Надо в первую очередь уничтожить то, во что они верят, лишить их духовной опоры, например, Лаладува. Этот самый Титан был одним из тех, кого Юга должен прихлопнуть. Когда он покажет дейдарианцам отрезанную башку их лидера, их боевой дух сразу же поуменьшится, а то и вовсе сойдет на нет. На главном поле битвы армия великанов и армия мехов тем временем вели ожесточенный бой. За час с небольшим количество убитых и раненых выросло до такой степени, что это потрясло Мюллера. За многие годы он ни разу не видел таких кровопролитных сражений. Отряд, в котором находился Ланьку и сражался бок о бок с великанами, к этому времени их строй полностью распался, по крайней мере великаны уже не соблюдали какой-либо боевой порядок. Они не проходили полноценную военную подготовку и впервые участвовали в подобных военных действиях. Так что заставить их сохранять строй было невозможно, и это еще больше затрудняло их положение. Ланьку и не знал, сколько уже времени длится все это безумие. Казалось, очень-очень долго. Его титановый меч наносил удары без остановки. Он изрубил уже четверых, но и сам пропустил две мощные атаки. По его телу текла кровь, но он не останавливался. «Если можешь двигаться, надо продолжать сражаться!» Ланькуи даже гордился собой. «Он Вайн, Борец за свободу Дейдары!» Поначалу он боялся, что Струсит попав на поле боя. Однако этого не произошло. Количество великанов под непрерывным натиском врага все время сокращалось, цель захватчиков была очевидна – окружить защитников Деидара и полностью их уничтожить. Дейдарианцы же не могли прорвать окружение вовсе не из-за недостатка смелости, просто силы были слишком неравны. Мюллер вздохнул с облегчением. «Самый неопределенный период уже позади, теперь вряд ли что-то сможет изменить исход сражения». Отважнее всех сражался механизированный отряд великанов под командованием Лаладува, находящийся на самом переднем крае окружения. Отряд упорно защищал свои позиции, как вожды и дарианцев, Лаладув мог двигаться только вперед, Но каждый шаг давался им с величайшим трудом, противник сконцентрировал на этом участке огромное множество мехов. Мудженю, как личному телохранителю Титана, досталась честь повсюду его сопровождать. В военном деле Муджень был искуснее рядовых великанов. Он умел маневрировать и лучше использовать рельеф местности. Благодаря этому полукровка уничтожил врагов не меньше, чем сам Лаладуф, а то и больше. Но все равно их оставалось слишком много. Вдруг раздался рев двигателя, и в небе показался мех. Он начал стремительно снижаться. Дейдарианцы, которые уже почти совсем упали духом, услышав звук, сразу воспряли «Это, конечно же, Адан». Он расправился с врагом и пришел к ним на помощь. Но приблизившийся мех оказался ярко-красного цвета. Это был Хьюга на огненном ястребе, высматривающий титана. Нетрудно обнаружить гигантского меха, да еще и с огромной силой мечущего молнии. Хотя считалось, что электрическая энергии способны управлять только люди, великаны Деидары, видимо, обладают каким-то врожденным инстинктом к этому. Прежде такой способ применения Хьюга считал грубым и примитивным, ни малейшего признака наличия какой-либо техники. У дойдорианцев как будто все оборвалось внутри, когда они разглядели красный силуэт. Все знали, что огненный демон — противник Адана, с которым тот должен был встретиться. Этот красный дьявол — самый опаснейший из врагов, и вот он появился здесь вместо Ван Джена. Уголки ртах юга загнулись в зловещую усмешки, и Вамех устремился вниз. Бам! Два меха столкнулись друг с другом. Лаладув был единственным, кто еще не утратил боевой дух. Он не мог поверить, что Адана нет в живых. Лаладув больше, чем кто-либо верил в Ван Джена. Он сам был свидетелем проявления божественного духа, а значит, Ван Джен не может умереть. Хьюго налетел на Лаладува с ужасающей силой. Он продолжил относиться к своей работе со всей серьезностью. Если стремишься получать больше всевозможных благ, то надо доказывать хозяевам свою ценность. Эти блага... Не обязательно деньги. Это еще и статус, и нужные связи. А значит, нужно постараться. К тому же, если удастся уничтожить Лаладу в одной яростной атакой, это, несомненно, поднимет его собственный престиж до небес, а главное, окончательно раздавит дейдарианцев и лишит их последней надежды. Когда на него наскочил огненный ястреб, тяжелый меха Лаладува лишь покачнулся и отступил назад на несколько шагов. «Что такое лобовой удар с супер-мехом для гигантского тяжелого меха?» «Перед ним даже обычный тяжелый мех, как детская игрушка!» Едва восстановив равновесие, Лаладув сразу ринулся в контратаку. Хьюга оторопел, он не ожидал такой мощи. Сила этого великана и вправду огромна. Может, в другое время было бы еще ничего, но Хьюга только что закончил бой с руническим мехом, да к тому же долгий путь. Он израсходовал немало энергии, Но все равно, как же так? Ведь это всего-то дикарь, примитивно использующий лишь физическую силу. Не может быть, чтобы ему было тяжело с ним справиться. Увидев, что огненный ястреб отлетел от удара, несколько мехов подняли свое оружие, нацелив его на Лаладува. Но Йога их остановил. «Руки врач! заорал он. «Я хочу лично разобраться с величайшим войном Дейдаре! Только что раздавил одного как червяка, раздавлю и этого!» А потом мы полностью очистим Дейдару от дикарей!» Усиленный громкоговорителем меха голос юга разнесся по всей округе. Находившиеся поблизости мехи замерли на месте. «Твою мать! Да этот парень больной на голову! Но, блин, он на супермехе, видать, важная шишка. К такому даже командующий армии обязан обращаться с уважением». А Лаладов поднял свой огромный меч, заставив отойти обступивших его сзади великанов. Хьюго усмехнулся. Я только что заколол, как свинью, этого мелкого ублюдка, которого вы зовете Аданом. тупые дикари. Видно, вы никогда не поумняете. Гнев Лоладувовский пел до критической точки. Он никогда не отличался умением красиво говорить. Его ответом будет меч, который он сейчас сжимает в руке.